Глава шестая. Тревожные мысли лезли мне в голову после таких речей. Многое в них правда было, не ново, но тон их был нов и придавал самым простым словам какой-то зловещий смысл. Да, думала я, когда он ушёл, дело не обойдётся так гладко, как мы рассчитывали. Письмами мы от неё ничего не добьёмся. Что же однако с ней делать? Неужели в самом деле привести сюда, как он говорит, и здесь вынудить у неё, во что бы то ни стало, согласие. С этим вопросом я долго возилась после его ухода. И он мне не дал уснуть до утра. Чего только я не придумала, лёжа в постели, и мысленно представляя себе, как это будет, если поль в самом деле привезёт её сюда. Нет, наконец-то решила я. Это вздор. Это он так неподумав изболтнул. Его не хватит на это, потому что я знаю его. Он вовсе не зол. Он только вспыльчив, а этого тут и не нужно. Тут нужен лёд. Надо рассчитывать каждый шаг и надо быть камнем, чтобы выдержать свою роль до конца. иначе выйдут только пустои жёсткости положим он увезёт её это не трудно потому что она может быть и сама не прочь ну а дальше что дальше всего вероятнее будет ни то ни сё дело затянется пойдут упрёки и слёзы обмароки ему станет жалко и он не решится на крайности она делает только шуму потому что таких вещей не скроешь. Она будет жаловаться родным, те разнесут по городу, и всё в итоге обрушится на меня. На меня станут пальцем указывать, скажут, что я всему виновата, что я его подстрекаю. Нет, это вздор, о котором и думать не стоит. Я тревожно оглядывалась, стараясь найти что-нибудь О чём бы стоило думать? Нет. Ничего. Однако думала я, если так, то чем же это кончится? Увы. В ту пору я начала уже догадываться, что это грозит окончиться очень дурно и что развязка недалеко. Вниз и с низом смущении я возвращалась назад и спрашивала себя опять: Что делать? Ответа не было. Или вернее сказать, я отбрасывала поспешно в сторону как негодные ответы, которые в сотый раз попадались мне под руку. Кидала, кидала и приходил опять к тому же. Нет выхода. Женщина эта стала мне поперёк дороги. Она помеха всему. И помеха напрасная, потому что она не может воспользоваться тем, что у меня отнимает. Конечно, она не знает, что я существую, но всё же должна бы понять, что поль дебивается от неё развода не даром, и что её дурачество может кому-нибудь дорого обойтись. Больная и нелюбимая, без всякой разумной надежды на счастье, она может сделать своим упорством только одно погубить меня и погубит, если это протянется. Расчитывать, что она образумится и уступит, не так же ли это глупо, как положиться на то, что ей остаётся недолго жить. И то, и другое, конечно, может случиться со временем, но мне некогда ждать этого времени. Как бы ни рано оно пришло для неё, для меня, оно может прийти слишком поздно. Потому что я не могу полагаться на поле. Поле может меня разлюбить и бросить во всякую пору. Тогда всё кончено, и мне остаётся только одно из двух: или увязнуть тут на всю жизнь, или конец моего заключения уходил в потёмки, которых таилось что-то зловещее. Я с ужасом отворачивала глаза, стараясь не видеть не думать и всё-таки думая мне думалось, что которая-нибудь из нас двух должна погибнуть, и что если она не умрёт вовремя для моего счастья, то я весьма вероятно должна буду умереть гораздо раньше, чем я бы желала. Что ж, думал я, я не первая. Многие так кончают, особенно те, кто как я заблудился с молодости. вертит, вертит и довертит наконец до того, что больше нечего делать. Как говоря словами Поля, лечь носом к верху. Конечно, до этого ещё далеко, и может быть никогда не дойдёт. Может быть, всё развернётся как-нибудь неожиданно счастливо. Но если нет, если я потеряю Поля и с ним все надежды на выход из моего несчастного положения, Если когда-нибудь всеми покинутая, я стану в уровень Сузи, стану соперницей Сузи и буду вынуждена искать как милости того, что в первые дни замужества я оттолкнула с презрением тогда. Я ещё думала, как это люди решаются на такое дело? Сразу или не сразу? И что они чувствуют, когда уж решились? Очень ли это страшно или так себе не особенно? И каются ли они, когда уже сделано то, чего никакими средствами не возратишь? И каково это, когда ждёшь, что вот-вот, сию минуту всё кончится? Это должно быть страшно, и лучше бы этого вовсе не знать. А лучше бы так, сразу, вдруг, как в обмороке со мной Никогда не бывало обморока. Я не могла представить себе, что это такое. Но был один случай, когда я по собственной глупости чуть-чуть не отправилась на тот свет.